Я осмотрел следы, но ничего особенного в них не нашёл. Обувь ничем не примечательна, совершенно новая. Походка без особых примет, обычная, ровная. Ни хромает, ни шаркает, стопу не выворачивает. Собаку по следу не пускали. Не стали зря мучить животное. Над дорогой, где заканчиваются следы, так щедро рассыпан перец, что даже я, не будучи собакой, его унюхал. Брат Константин, поищи свидетелей. Может, кто-то этого старика видел? Но я бы не взлагал на это особых надежд. Даже если кто и видел, вряд ли поспешит делиться наблюдениями с нашими людьми. Я заметил, в Игине население настроено весьма враждебно. Помнится, ваши ребята там знатно поизжились, и это не прибавило им народной любви и уважения. Значит, обещал ждать и ушёл, задумчиво повторил Харган. Ты думаешь, проверка? Думаю, да. А версия брата Константина насчёт провокации тебе кажется недостойной внимания. Шеллар закончил вычёсывать из волос паутину и дохлых мух и придев гребешок на савом платком бережно спрятал в карман. Для того, чтобы начать рассматривать эту версию, бесстрастно пояснил он: "Мы должны сначала принять за исходную посылку, что противник осведомлён о нескольких фактах. Во-первых, о расположении всех излучателей. Во-вторых, о планирующемся перемещении одного из них. В-третьих, о месте, куда мы намереваемся переместить. Кроме того, чтобы организовать подобную провокацию с одним конкретным излучателем, противник должен иметь возможность добраться до остальных трех и не иметь возможности добраться до этого одного. Не слишком ли много допущений? Не знаю, мотнул головой наместник. Ничего не знаю и боюсь даже предполагать. А проверить как-то можно? Конечно. Попросим брата Чаня. Пусть даст задание своему агенту в Лондоне. Сам займёшься, я уже не успею. Шеллар занёсши было спичку, чтобы разжечь трубку, остановился с поднятой рукой и несколько секунд внимательно всматривался в собеседника. Затем всё же сиркнул спичкой и вежливо уточнил: "Вы попрежнему на месте надо быть сегодня?" "О чего ждать? Я уже выбрал портал, наждачил нового интервьюера и хорошенько вздручил остальных". Надеюсь, этой профилактики им хватит до моего возвращения. Вы сегодня не спали ночь, серьёзно сообщил советник, как будто Харган этого сам не знал. Вы только что отработали 3 поднятия, не считая множества телепортов за последние сутки, и вы очень нехорошо выглядите. Я не устаю от телепортов, Баршливат откликнулся наместник. Это, конечно, нельзя было назвать чистой правдой, всё зависело от количества, но так хотелось хоть что-то возразить. Значит, по остальным вопросам возражений нет, заключил коварный Шилар. Как вы себя чувствуете, так же как выглядите? Прекрати занудствовать, огрызнулся Харган. Я совершенно здоров, не особенно устал. А плохое настроение это не проблема. Вернее, проблема, но не моя, а окружающих. Советник, понимающе шевельнул бровями, и словно не узначай, а Харган мог поклясться, что нарочно потёр переносицу. «В этом тоже мало хорошего», – произнес он, прежде чем демон успел сообразить, следует ли объяснять, что его слова не следует понимать как угрозу, или же это будет звучать как оправдание. Но я все же считаю, что дело не только в плохом настроении. Вы в последние дни выглядите не совсем здоровым. Поскольку травить вас повторно после того, что вышло с братом Джарефом, вряд ли кто-то рискнул бы, а смелись все же спросить, вы не принимали каких-либо стимуляторов или иных снадобий? «Да нет же!» – раздраженно рыкнул Харган. «Отвяжись, со мной все в порядке. Вернее, с самочувствием все в порядке. А выгляжу я так, потому что на душе гадко. Я искренне вам сочувствую». В голосе советника явственно прорезалось то самое искреннее сочувствие. «Докладывать повелителю о смерти мастера ступеней и утрате излучателя тяжкий долг, который не всякий осмелился бы взять на себя. Это и есть то самое, что вас так угнетает». Или имеются другие причины. До да полно безнадёжно махнул рукой наместник. Сам ведь всё знаешь, всё, ну буквально всё идёт наперекосяк. А после вчерашнего заседания меня не покидает ощущение, словно я в дерьме искупался. Вам никого не хочется видеть, и тяжело даётся любая интеллектуальная деятельность. Ровным голосом произнёс Шеллар, пристально глядя на него сквозь дым. Всё, что вокруг вас происходит, вызывает отвращение, раздражение. или глубокое уныние. В глубине души вы больше всего желали бы забиться в какое-нибудь тихое темное место, чтобы никто вас не трогал. Ночью вы либо не можете уснуть, либо видите дурные сны, а днем ходите сонный и разбитый. Харган степенул крыльями. Только не говори мне, будто я в самом деле болен. В некотором смысле, пожал плечами советник, но это легко лечится. Я знаю несколько рецептов, из которых один – Вам категорически не подходит. Второй не совсем уместен. Третий вы вряд ли воспримете. Четвертый страшно не одобрял мой придворный маг. Но это единственный недостаток, так что можно попробовать. Как вы переносите алкоголь? То есть? Харган даже растерялся слегка. Ты же сам приучил меня хлебать вино за обедом. Я имею в виду не бокал вина за обедом, а крепкие напитки в больших дозах. Проще говоря, вам случалось напиваться? Харган вспомнил несколько пьяных оргий, в коем был свидетелем, и представил себе, что бы с ним сделал учитель, если бы застал в таком виде. Ещё чего? Не хватало мне упиться в грязь, а потом смахв мели отправляться в серьёзные опасные путешествия. Конечно, лучше в него отправляться усталым, невыспавшимся и в депрессии, насмешливо откликнулся Шелар. К сожалению, раз вы прежде не пробовали экспериментировать с вашим здоровьем, сейчас я не рискну. Выпейте обычного снотворного или попросите кого-нибудь из магов вас усыпить. Но не отправляйтесь в таком состоянии. Мне будет жаль, если с вами что-нибудь случится. Почему? Машинально выпалил Харга, вспомнив слова учителя: "Мне понадобится не менее 20 лет, чтобы вырастить тебе замену". Советник улыбнулся. Странно как-то, не то грустно, не то снисходительно. За эти полторы луны я успел к вам плевизаться, и мне будет очень вас не хватать. Повелитель молча смотрел на тело, корчащееся у его ног в предсмертных судорогах. Завернувшись в картину чёрный плащ и величественно сложив руки на груди, он стоял неподвижно, устремив бесстрастный взор на пода зрительно знакомую фигуру, которая жестоко осклевали чудовищного вида полуптицы, полуящера. Тело выло и свивалось, билось о стерый неровный бетон и безуспешно пыталось отмахнуться перебитыми в нескольких местах руками от хищников, выдирающих из него зрядные куски мяса. Раны в считанные секунды затягивались, и откушенные фрагменты восстанавливались, что должно было сделать забаву повелителя поистине бесконечной. Макс остановился и покачал головой. Мне не нравится этот сон. «Совершенно правильно он тебе не нравится», – согласился Дэн, пристально рассматривая диковинных хищников. «Кстати, их странный цвет что-либо означает?» «У пациента, спросишь», – проворчал Макс. «Как эту мерзость прекратить? Он же не в состоянии разговаривать». Дэн еще немного полюбовался на кошмарных монстров, запоминая для истории, затем негромко и внушительно произнес «Кыш!». Птицы-ящеры обеспокоены закудахтали, словно спугнутые куры, и римнулись прочь, панически трепеща крыльями. Их жертва со стоном перевернулась на живот и попыталась встать. «И смерть не принесет тебе покоя», – зловещий изрек повелитель, не двигаясь с места. Почти поднявшийся Шеллар вскрикнул и опять упал на колени. Макс четко разглядел, как его сгорбленную спину спарывают два черных крыла, прорываясь сквозь плоть, словно лезвие. «Дэн, сделай что-нибудь», – раздраженно потребовал он. Шелар поднял голову, покрасовавшись новенькими клыками, и наконец заметил гостей. "Это сон", скорее утвердительно, чем вопросительно произнёс он, после чего совсем неподобающим королю образом плюнул и выругался по-мистральски. "И этот ваш сон меня очень беспокоит", начал Макс, но его уж и не слышали. Уяснив обстановку, его величество уже без всяких страданий поднялся на ноги, огляделся и стёрнул с повелителя шикарный чёрный плащ. Неловко общаться с достойными людьми в голом виде, пояснил он. Кстати, нельзя ли куда-нибудь убрать это щучло и что-нибудь сделать с моим вампирским обличием? Дэн с той же неприрожденной кышнул умолкшего повелителя и поинтересовался. Вамклыки мешают? И клыки, и крылья, и подумать только, я даже жажду крови ощущаю. Приснится же такое. Похоже, замечание Макса он оставил без внимания, и мне теперь непременно его повторить. Я уже сказал, что этот ваш сон мне очень и очень не нравится. А кому такое может нравиться, раздражённо перебил его Шэлар. Думаете, мне приятно было присаживать перед вами в таком позорном положении? Макс не то и имел в виду, пришёл на помощь Ден. Подобные кошмары не снятся просто так. Сегодня вечером я пил с вампирами, пояснил Шэлар. Вот и приснилось. Могу я уточнить, что это означает и кто там кого пил? осторожно поинтересовался Макс. «Мэтр, вы становитесь патологически подозрительным. Никто меня не кусал. Мне нужно было поговорить с этими господами по делу, а они предложили выпить. Видимо, общение с ними не прошло даром для моего подсознания. Вы хотели сообщить мне какие-то новости?» «Все же общение с вампирами объясняет только вторую часть сна», задумчиво произнес Дэн, пристально изучая его величество. «Но никак не первую». Раз вам начинают сниться кошмары о провале и последующей жестокой расправе, значит, вы всерьез этого боитесь, но вытесняете свой страх в подсознание. Вывод. Либо у вас есть основания опасаться, но вы их не осознаете, а только чувствуете, либо у вас попросту сдают нервы. И то, и другое – тревожный сигнал. Кстати, можете объяснить, почему эти животные такого странного цвета – голубые с белыми полосками? Ой, да проще простова, шелар махнул рукой, а с чего повелительский плащ с него тот же сполз. На днях наши иерархи должности делили и вели себя примерно так же, как эти твари. Вот их бело-голубые рясы исплыли. Давайте всё же одели.